Юрист, пианист, музыкальный критик, автор книги о Бетховене, меморист. Дача в Ельгорских. Имеется в виду Михаил Юрьевич в Ельгорский и его семья. Жена Луиза Карловна, урожденная Бирон, 1791-1853 годы, и их дети Иосиф, Михаил, Анна и Софья. Возможно, что там же проживал его брат, граф Матвей Юрьевич Вьельгорский, 1794-1866 годы, камергер, виолончелист, музыкальный деятель, впоследствии один из основателей русского музыкального общества.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 Встречался с ней в доме Вяземских, у Крамзиных и в других светских домах. Он писал ей письма, которые она показывала мужу. Встречам Натальи Николаевны с Дантесом всячески содействовала ее сестрица Екатерина Николаевна, влюбленная в смазливого Лизасца.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 В эту самую минуту мимо них быстро прошел Пушкин и мгновенно исчез в толпе. Выражение лица его было страшно, замечает Вяземский. Вяземский Павел Петрович, 1820-1888 годы, сын Петра Андреевича и Веры Федоровны Вяземских, археограф, сенатор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 Князь Вяземский писал великому князю Михаилу Павловичу, что задолго до события его можно было предугадать, наблюдая за нескромным поведением Дантеса, и тому же Михаилу Павловичу писал сам царь. Давно ожидать должно было, что дуэлью кончится их неловкое положение. Почему же, спрашивается, зная об этом неловком положении, Царь не сделал ничего, чтобы его предотвратить. Или он рассчитывал, что из всех возможных мужей или возлюбленных Натальи Николаевны самым неудачным является Пушкин. Строптивый дерзкий муж был несомненной помехой для всякого претендента на сердце Натальи Николаевны. Кому-то очень хотелось, чтобы произошел громкий скандал. Предвидеть его было нетрудно, зная пламенный характер поэта. На одном из вечеров некий князь Долгоруков, один из тех гнусных молодых развратников, которые окружали Геккерина, за спиной Пушкина поднимал вверх пальцы, растопыривал их рогами и кивал при этом на Дантеса. Это видел граф Адлерберг. Долгоруков Петр Владимирович, 1816 1868 годы, князь, чиновник Министерства народного просвещения, впоследствии политический эмигрант, археолог. Адлерберг Владимир Федорович, 1791-1884 годы, генерал-майор, директор канцелярии начальника главного штаба, затем начальник военно походной канцелярии, впоследствии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 Можно предотвратить катастрофу. Графу Адлербергу известно, что Кавалергарду Дантесу Геккерину очень хотелось отличиться на театре военных действий на Кавказе. Нельзя ли молодого Геккерина отправить на Кавказ? Но великий князь Михаил Павлович, бывший тогда главнокомандующим гвардейским корпусом, пожал плечами, ну как же это сделать? Дамы будут скучать без Дантеса. Кроме того, этот веселый повеса, мастер, говорить каламбуры, такой большой охотник, он сам, великий князь. Впрочем, он подумает. Кажется, еще нет надобности спешить с этим делом. Зачем, в самом деле, спешить? Положение, хотя и сложное, но довольно забавное. Этот Пушкин претендует на какое-то особое право быть независимым. Этот сочинитель воображает, что он глаз народа, что он выразитель национального духа. Мария Дмитриевна Населероды жаловалась на его дерзкие эпиграммы. Кроме того, он сам всех задевал. Разве Уваров не был оскорблен Пушкиным? Теперь этот знаменитый стихотворец рискует быть осмеянным. Что посеешь, то и пожмешь. Любопытно, чем кончится вся эта история. Сказать по правде Пушкин со своим арабским профилем как-то не очень подходит к такой красавице, как Наталья Николаевна. Дантес носил перстень с портретом Генриха V, и Пушкин сказал однажды, что у молодого легитимиста на перстне изображена обезьяна, на что шутник ответил, «Уверяю вас, господа, что этот портрет ничуть не похож на господина Пушкина». Пушкин беспокойный человек. У этого Пушкина всегда какие-то привратные идеи. Бедной жене, вероятно, с ним скучно. Такова примерно была психология великого князя Михаила Павловича, который вовсе не принадлежал к деятельным врагам поэта. Каково же было настроение у настоящих врагов? Как не тревожна была жизнь Пушкина, как не терзали его сплетни и жалкое легкомыслие жены, Он продолжал работать как редактор-современника, и надо удивляться, что он еще успел закончить «Капитанскую дочку». 1 ноября он читал ее друзьям у князя Вяземского. Это было его последнее чтение. Голос поэта больше не звучал. Звучал только страстный голос оскорбленного и замученного человека. В эти последние страшные для Пушкина дни он почувствовал свое одиночество. Он не посвящал друзей в свои сокровенные мысли. Если он и говорил иногда о своих намерениях, то только верным своим поклонницам, Вере Федоровне Вяземской или приезжавшей тогда в Петербург, Гефпраксии, Николаевне Вульф, Вревской. Но и с ними он не был откровенен до конца, а самым главным он молчал. Дантес казался ему врагом ничтожным, и хотя поэт сознавал, что Наталья Николаевна неравнодушна к своему веселому и развязанному кавалеру, это его не очень беспокоило. Ему казалось, что в любой час он может одним ударом покончить с этим дерзким кавалергардом. Его терзали другие мысли, более страшные. Он прекрасно видел, что Николай Палыч Романов смотрит на его жену, как на свою будущую любовницу. Иные уже замечали это. Даже люди, стоявшие далеко от жизни дворца, осведомлены были об ухаживании царя за женой поэта. Так в воспоминаниях Иваницкого мы находим любопытные строки о судьбе Пушкина. Иваницкий, Николай Иванович, 1816-1858 годы, журналист-педагог. Он видел поэта на лекции Гоголя в Петербургском университете. Жена Пушкина была в форме красавицы, и поклонников у нее были целые легионы. Не мудрено, стало быть, что и Дантес поклонялся ей как красавице, Но связей между ними никаких не было. Подозревают другую причину. Жена Пушкина была «фрейлиной» — восклицательный знак — при дворе. Так думают, что не было ли у нее связей с царем. Из этого понятно будет, почему Пушкин искал смерти и бросался на всякого встречного и поперечного. Для души поэта не оставалось ничего кроме смерти». Фрейлиной Наталья Николаевна не была и не могла быть как замужняя женщина. Но суть дела от этого не меняется. Фрейлиной была ее сестра Екатерина Николаевна, а сама красавица и без этого придворного звания была принята в интимный круг царских фавориток. Царь не успел сделать ее своей любовницей при жизни поэта, но его поведение после смерти Пушкин дает повод думать, что Наталья Николаевна сделалась все-таки царской любовницей, но позднее, когда она вернулась в Петербург из деревни в 1839 году. На это намекает ее дочь Арапова. Арапова Александра Петровна Родилась предположительно в 1845 году, умерла в 1919 году, урожденная Ланская, дочь Наталья Николаевны Пушкиной. И это находит косвенное подтверждение в ряде мелочей. Недаром у царя на внутренней крышке его часов был портрет прелестной вдовы. И недаром покладистый. Петр Петрович Ланской, за которого она вышла замуж в 1844 году, сделал такую блестящую карьеру. Ланской Петр Петрович, 1799-1877 годы, генерал-майор, второй муж Натальи Николаевны Пушкиной, за которого она вышла замуж 18 июля 1844 года. И недаром в 1849 году, когда лейб-гвардии конный полк подносил Николаю I альбом с изображением всех генералов и офицеров, художнику Гау было предложено через министра двора написать для этого альбома портрет супруги генерал-майора Ланского, супруги прочих командиров по воле царя, этой чести не удостоились. Наталья Николаевна понимала своеобразно обязанности верной жены. Она не считала преступным ни кокетство, ни фамильярную близость с теми поклонниками, какие ей нравились. Она думала, что верность заключается в том, что жена должна признаваться мужу с полной откровенностью во всех своих любовных шалостях. К несчастью, красавица была глупенькая. Ее не оскорбляли нисколько ухаживание иных ее поклонников, а самые невинные фразы случайного собеседника вызывали неожиданный гнев. Так было, например, с графом Сологубом, когда Наталья Николаевна чуть было не спровоцировала дуэль его с Пушкиным без всяких серьезных оснований. продолжает откровенничать с мужем до самых последних дней», Наталья Николаевна жаловалась ему на поведение Геккерина отца. По ее словам, выходило, что Геккерин уговаривает ее сблизиться со своим сыном. В этих признаниях есть какая-то странность и какое-то несоответствие с интересами Геккерина. Геккерин ненавидел Пушкина и действовал против него заодно с Неслероде. Это вне всяких сомнений но сближение Дантеса с Натальей Николаевной вовсе не входило в расчеты этого многоопытного интригана. Не говоря уже о том, что Геккерен должен был ревновать Дантеса как своего наложника, у старого дипломата были и другие соображения, которые совсем не вяжутся с его мнимым желанием поощрять любовную связь молодого лавеласа с госпожою Пушкиной. Геккерин, отец, прекрасно знал, что страстный и гордый Пушкин не потерпит посягательств на его честь и без всяких колебаний вызовет на поединок оскорбителя. То, что Пушкин два года терпел ухаживание Дантеса за Натальей Николаевной, доказывает с очевидностью, что не в Дантесе тут было дело. Поэт презирал развязного лизастца и озабочен был иным. Наталья Николаевна злилась на Геккерина отца, но вовсе не потому, что он поощрял, будто бы, ее сближение с Дантесом, а потому, что он нескромно, как ей казалось, впутался не в свое дело и мешал ей невинно развлекаться с веселым поклонником. Как мог Геккерин отец поддерживать притязание Дантеса на связь с Натальей Николаевной, когда он дрожал за жизнь любимого им молодого человека. Напротив, вся его интрига велась так, чтобы направить внимание Пушкина в другую сторону, чтобы поставить поэта в безвыходное положение, когда поединок невозможен, когда оскорбление наносится лицом, недосягаемым для мести. Геккерин, понимая необходимость для Жоржа Дантеса брачных отношений, с трудом мирился с его возможным браком с Екатериной Николаевной Гончаровой, за которой Повеса, несомненно, также ухаживал, польщенный ее влюбленностью. Но поддерживать Адюльтер с женою поэта было слишком опасно, чтобы старик пошел на такой явный риск. Так понимали положение дел Жуковский и другие друзья Пушкина. И это подтверждается дальнейшими событиями.